Глава 75. Попасть в больный зал мимо горластого распорядителя оказалось плевым делом. Стоило лишь проследовать за спешащей прислугой и войти через дверь для официантов. И, оказавшись внутри, я с удивлением поняла, что мое эфирическое явление никто бы и не заметил. Половина зала кружилась в танце. И у женской части этой половины зала были алые платья. Я так обалдела, что несколько минут просто стояла и смотрела на танцующих, не понимая, как же так произошло. Я ведь точно видела вот эту девицу в платье и розовой безешки, А теперь это, конечно, все еще была безэшка, но ужала. Кошмар, как же мне теперь эпатировать публику и срывать собственную помолвку? Слава стихием, ты пришла. Воскликнул кто-то над ухом, и я подпрыгнула от неожиданности. Маргарет! Я схватилась за сердце. Что, Маргарет? Это, между прочим, идея твоего ненаглядного. И девушка кивнула на мельтешение алых платьев. Кого? не поняла я. «Жениха твоего Маркуса!» — закатила глаза девушка. «Ничего не ненаглядный!» — буркнула я, отворачиваясь. «Но идея — огонь!» — сестра Нора нахихикнула. «Он так и думал, что ты так скажешь!» «А как он это провернул?» — полюбопытствовала я. Среди прохаживающихся по залу девушек я заметила нескольких, кого уже сегодня видела, и платья в тот момент на них были как простынь в первую брачную ночь. «А!» — отмахнулась Марго. «Красящая магия на входе!» Я округлила глаза. А как ваш дядюшка это разрешил? о протянула девушка. Понимаешь, Маркус терпеть не может балы. И каждый раз, как его сюда заманивают, выкидывать что-нибудь эдакое. Последний раз превратил зал в каток. Маменька карала так, что окна дребезжали, а папенька с дядюшкой сделали ставки, треснет стекло или нет. И чем же ему не угодили баллы, я с подозрением покосилась на девушку. Та злорадно ухмыльнулась. «Ну как чем? Красивый, молодой, богатый, мак и герцог. Представляешь, какой шикарный приз? Ему бедолаги тут прохода не дают. Половина готова с платьев выпрыгнуть прямо на паркете, чтобы скомпровитироваться в его присутствии». Я вспомнила, какую охоту сама устроила за Маркусом в академии, покачала головой. «Это ж как надо отчаяться, чтобы бегать за парнем. Для многих такой брак — единственный способ улучшить свое социальное положение. Потому что здесь у них...» Марго постучала пальчиком по лбу. «Пустота! Кошмар!» пробормотала я. «Кажется, Марго хотела еще немного посплетничать, но к нам подошел молодой мужчина. Сначала я подумала, что он жених сестры Норана, так решительно шагал в нашем направлении. Но когда мужчина остановился передо мной, я поняла, что ошиблась. А когда заговорил, в очередной раз вспомнила всю свою искреннюю нелюбовь к подобным мероприятиям. «Почему такая прекрасная девушка скучает одна?» «Я не одна, я с подругой», — парировала я, повернулась к Марго, которая уже и след простыл. «Подруга ушла, справедливо рассудив, что нельзя мешать нашему общению и твоему счастью», — улыбнулся мужчина с самым самоуверенным видом. Вообще он был очень даже ничего, такой высокий, с правильными чертами лица, легкой щетиной, которая очень ему шла, в дорогом костюме глубокого синего цвета, бриллиантовые запонги, шикарный парфюм и цепкий взгляд. Я рассматривала его без особого стеснения в то время, как он оценивал меня. И тут до меня дошло что, собирая свой новый образ, я повытряхивала все драгоценности, ничего не надев взамен. Он думает, что я беспреданница. «Зубы смотреть будете?» — спросила я, елейным тоном оскалившись. Мужчина удивленно приподнял брови. «Вы так на меня смотрите, что я почувствовала себя кобылой на ипподроме!» — охотно пояснила я. На долю мгновения лицо мужчины исказили злости и раздражения, но он быстро взял себя в руки. «Что-то я просто с тобой, ты как красивый бриллиант без оправы!» пафосно проговорил мужчина. «А почему бриллиант?» — живо заинтересовалась я. «Может, мне больше нравится быть сапфиром или янтарем?» До собеседника медленно начало доходить, что я не падаю в обморок от счастья в его присутствии, и внимание его мне совсем не льстит. Но вместо того, чтобы направиться дальше по своим матримониальным делам, он вцепился в меня и поволок на танцевальный паркет. «Эй!» — возмутилась я. «Вы что, себе позволяете?» «Строптивая, мне нравятся такие». С неприкрытыми садистскими нотками, негромко и очень многообещающе проговорил мужчина. «Мы остановились на краю зала. Он легонько тряхнул меня за плечи, видимо, рассчитывая, что от этого я испугаюсь и встану в первую позицию. Я же рассматривала своего нежданного ухажера и искала хоть какой-нибудь намек на герб. Право слова, будет неловко, если я спалю ему штаны и что-нибудь вместе с ними, а он окажется близким родственником императора. Или что хуже императрицы? В общем, стоим и смотрим друг на друга. Он хищно, я задумчиво. Музыканты начали играть вступление. Все соседние пары подобрались, готовые к исполнению самого прыткого и танца бала. И буквально за мгновение, до того, как я начала шугать кавалера магии, рядом едва ли не из воздуха возник Норен и положил мужчине руку на плечо. Тот почему-то вздрогнул и обернулся, окинул Маркуса взглядом, узнал и просиял лицом. Ваша светлость, какая честь для меня! Девушку отпусти. Спокойным тоном произнес Маркус, продолжая держать ладонь на плечо мужчины. Кого? Горе-ухажер посмотрел на меня и снова обернулся к Норан. «Эту? Ваша светлость, она же совершенно скучная, явно не вашего уровня». И громким шепотом добавил, видимо, чтобы я максимально прониклась комизмом ситуации. Беспреданница. Надо отдать Маркусу должное. Лицо он сдержал, но очень вкрадчивым тоном поинтересовался. Всегда знал Викон, что у вас с инстинктом самосохранения беда, но никогда не думал, что до такой степени. А потом как-то очень резко, очень хитро и очень болезненно нажал плечо мужчины. «Отпусти мою невесту, смертник!» Руки мужчины мгновенно рожались, и он тихонечко, скуляв в такт музыки, сбежал с танцевального паркета. «Я бы и сама справилась», — заявила я, наблюдая позорное бегство. «Хм, не сомневаюсь», — усмехнулся Маркус и протянул мне руку. «Потанцуем!» «Эм, Хартман, сейчас начнется магический данс, и нас затопчут!» Я недовольно цокнула и приняла руку парня. И все пары пришли в движение.